Воспоминания о чуде святой великомученицы Ефимии Всехвальной. Святая великомученица Ефимия родилась, воспитывалась и увенчалась мучениществом в Халкидоне, в Ефимском городе, который лежит при заливе Черного моря, против царьграда по другую сторону, разделяющего их пролива Босфора, фракийского. Пострадала она в царствовании Диоклетиана 16 сентября, когда и празднуется ее память. сегодня же воспоминается то чудо, которое было честных ее мощей во время Четвертого Вселенского Собора Святых Отцов, происходившего в Халкидоне, и которым было явно утверждено православное исповедание веры. Чудо это явилось знамением для святых отцов, чтобы не приступать к общению со зловея верными, и произошло следующим образом. Патриарх Александрийский диоскор и Евтикий Архимандрит Цареградский еще при жизни правоверного царя Феодосия воздвигли богохульную ересь на Господа нашего Иисуса Христа, сливая два естества Его, божеское и человеческое, в одно естество. Они прелестили многих духовных и мирян своим зловерием, совратили свою ересь многих знатных придворных и широко пользовались их веской поддержкой. Когда собрался поместный собор в Ефесе в 449 году, через несколько лет после бывшего там же Вселенского III происходивший в Ефесе в 431 году, был создан императором Феодосием II по поводу лжеучения на истории патриарха Константинопольского, учившего, что воплощение Слова Божия было простым обитанием его в человеке Христе, а не соединением Божества и человечества в одном лице. Или лучше сказать, разбойническое сборище, на котором святейший Флавиан, патриарх Стареградский, патриаршествовал в 447-449 годах, Исповедник благочестия был убит единомышленниками Диаскора и Евтифия. Тогда еще больше укрепилась та ересь и стала принимать приниматься за правоверие. Истинная же вера, православная, стала отвергаться, как какое-нибудь зловерие. Нужно было собрать четвертый Вселенский собор святых отцов для истребления этой ереси и для утверждения православной веры. В это время благочестивый царь Феодосий перешел из этой жизни к Господу. а после него принял царство добродетельный и богоугодный Маркиан со святой Пульхерией. Эти ревнители правоверия и благочестия, видя, как ересь смущают церковь и какие царят в ней раздоры, повелели святым отцам со всей вселенной собраться в славный город Халкидон, дабы рассмотреть и обсудить здесь вопросы веры. Собрали святые отцы числом 630-х. В числе них святейший Анатолий Патриарх Цареградский, святейший ювенали Патриарх Иерусалимский, посланники святейшего Льва Папы Римского присутствовали. И присутствовали во главе с Диаскором Патриархом Александрийским, Максимом Антиохийским, которому Диаскор доставил патриаршество вместо отставленного Домна, и другие согласные с ним архиереи, и Тихий со своими единомышленниками. Так что набралось множество еретиков. Все вместе со святыми отцами собирались они на совещание в церковь Святой Великомученицы Ефимии, находившуюся в предместе города около Босфора. Это была престольная церковь Халкидонской митрополии, очень просторная, вмещавшая в себе многое множество народа. В ней почивали и мощи Великомученицы Ефимии, от которой творились дивные и славные чудеса. Из них, скажем хотя некоторых, в День Святой памяти ее... которой она пострадала за Христа. Каждый год текла из честных мощей ее кровь, как будто только что вытекшая из ран. Ее собирали следующим образом. Гроб был большой, мраморный, покрытый мраморной же доскою, а внутри ее находился деревянный ковчег с мощами святой. В этом мраморном гробе в левой стороне было небольшое отверстие, в которое проходила рука и которая закрывалась накрепко, а в нужное время открывалась. Через него сам епископ по окончании стеночной перед святой литургией черпал ту кровь посредством губки, привязанной к длинной железной рукоятке. Он влагал туда сухую губку, вынимал оттуда ее полную крови и выжимал из губки кровь в особо приготовленный для этого сосуд. Народ при виде этого воссылал великую славу Богу и святой его мученице и помазывал той кровью на благословение и на исцеление своих болезней. Эта кровь была благоуханна. как будто бы смешанная с драгоценным миром, но никакое мира на земле не могло сравниться с этим. Она была несравненно выше всяких ароматов и исцеляла всякие болезни. И не только во время ежегодного празднования своего святая великомученица источала такую благоухающую миром и целебную кровь из честных своих пощей, но иногда и в другое время, особенно же если святитель той церкви был угоден Богу своей добродетельной жизнью. Бывали многие явления, часто святая являлась лежавшим в болезни и молящимся ей с верою, или приходившим в церковь к ее гробу, или же находившимся в различных бедах и призывавшим ее на помощь. Истекался народ с великой верою к ней на поклонение в Халкидон отовсюду, из всех городов, а в особенности поблизости, из Царьграда. Там же по повелению царскому должен был собраться Вселенский собор святых отцов. Много было на том соборе у правоверных с еретиками рассуждений, прений и несогласий, так как зловерные никак не хотели согласиться с православным учением. Тогда святейший Анатолий, посоветовавшись с другими святыми отцами, сказал еретикам, «Напишите на свитке исповедание вашей веры, так же и мы напишем свое исповедание, и оба свитка, запечатанные, положим в гроб на честные мощи святой великомученицы Есимии». Будем поститься и соборним молиться Богу, чтобы Он через эту угодницу свою открыл нам. Какое исповедание правильное. Все одобрили совет Святейшего Анатолия и написали два свитка. Правоверный свой, а еретики свой. Запечатали своими печатями, открыли гроб святой, положили оба свитка у нее на груди, закрыли опять гроб, приложили царскую печать, приставили стража и три дня постились и молились. С наступлением четвертого дня пришел царь и весь собор к честному гробу святой. И когда, сняв царскую печать, открыли гроб, то увидели, что свиток правоверных святая великомученица держит в правой руке, а свиток еретиков лежит у ней в ногах. Удивительней же всего было то, что она, протянув руку, как живая, подала царю и патриарху свиток с правым исповеданием. Тогда все несказанно обрадовались, прославили Бога, воспели похвальные песни с благодарением святой великомученицы и поклонились теплой любовью ее чудотворным мощам. И тотчас объявили православную веру, как утвержденную Богом и чудесно возвещенную святой великомученицей, а иеретическое зловерие предали проклятию. Многие зерекеков, увидев такое чудо, обратились к православию. А кто оставался непреклонным, тех лишили сана и сослали в заточение. С этого времени конописцы начали изображать на иконах святую великомученицу Ефимии со свитком в правой руке, в незабвенную память этого славного чуда во время собора. Как тогда, так и после святая мученица не переставала творить чудеса и источать из своих честных мощей благоухающую миром кровь. Прошло много лет. Христов принял Маврикий, 582 по 602 год. Царь благочестивый, но он по своему маловерию дерзнул сомниться в чудесах святой, истекающей от мощей ее кровь стал считать поддельною, а не истинную Желая испытать и добиться истины, он сделал так. Задал до дня годовой памяти святой великомученицы он запечатал гроб и отверстие в нем в своей царской печати. Когда подожжел день ее празднества, он сам прибыл из царьграда в Халкидон, и, сняв печать, открыл отверстие, то чай же распространилось в и наполнила всю церковь. Крови, или лучше сказать мира, подобного крови, истекло из честных мощей святой больше обыкновенного. Ни в один год не истекало так много, как в этом, чтобы пристыдить маловерие царя и утвердить крепкую веру в силу Божию, в которой может совершать всё сверхъестественное». Господь, который в древности мог из кости животного, и из ослиной челюсти, вывести для Самсона источник ключевой воды, разве не мог потом истощить кровь и мира из нетленных мощей своей угодницы? Тогда царь, поняв свое прегрешение, раскаялся и с тех пор крепко верил в святую. Впоследствии царство не Ираклия, царство 610-641 год. По опущениям Божьим случилось нашествие персов на Виефинскую страну и на окрестности Халкидона, так что все предместе по Варварскому обычаю было опустошено. Неприятели вошли в церковь Святой Великомученицы и взяли все, что нашли, хотели открыть гроб святой, но никак не могли этого сделать, и сколько ни трудились, ничего не добились. Не только верхняя мраморная доска оставалась неподвижной, но даже и малого отверстия в гробу нельзя было сделать. За перцы принесли множество дров и хвороста, обложили гроб, наложили на него целую гору горючего вещества и зажгли в надежде, что мрамор от сильного жара треснет. Однако и таким образом они ничего не добились. Все, что было наложено, сгорело дотла, а гроб святой остался нисколько не поврежденным. Такое дивное усадял Бог свою угодницу. При уходе перцев царь совещался с патриархом о мощах святой великомучениц Исимии. и решили они перенести их из Халкидона в Царьград, боясь вторичного нашествия варваров на Халкидон. В Царьграде, близ ипподрома, построили церковь во имя святой наподобие Халкидонской, большую и прекрасную, перенесли в нее с почести бессвятые мощи с каменным гробом. При них определили быть митрополиту Халкидонскому ради большей чести мощам. Гроб поставили в алтаре вместо божественного жертвенника, И совершалась на гробу бескровная жертва, внутри же находились честные мощи великомученицы, от них в Старьграде совершались чудеса, как в Халкидоне. И целебная кровь, благоухающая миром, источалась в обычное время. Прошло много лет, много царей переменилось. Миновали вселенские соборы святых отцов V и VI, спустя еще долгое время после них. Воцарился и именем, и нравом зверь, царь, лев и соврянин Он первый начал смущать церковь Божию иконоборческую ересью, называя святые иконы идолами и рассуждая со своими единомышленниками так. Вот те, о ком говорит пророк, имеет уста и не могут говорить, имеет не... очи и и не видит уши и не слышат. Ему противодействовал святейший патриарх Герман. Царь с бесчестием сверг его с престола. а на его место возвел еретика, своего единомышленника. Таким же образом и других правоверных архиереев, противившихся его ереси, он с бесчестием отправлял в изгнание. Не только святые иконы, но и мощи святых хулил он, как пес, необузданным языком, и уничижал всячески. Видя и слыша о чудесах отчестных мощей святой великомученицы Ефимии, он терзался в душе от зависти, но не осмелился ничего дурного с ними сделать, боясь народного восстания и мятежа. Он выдумал такую коварную вещь. Он пошел тайно ночью со своими единомышленниками в церковь Святой химии и открыл гроб ее, которого не могли открыть перцы. Попустил Христос Бог рукам зловерных христиан коснуться честных мощей невесты своей, которая сохранил неприкосновенными от неверных язычников. Перцы грешили в неведении, а христиане отважились на злодеяние зная, что делали. опустил им Бог к большему их осуждению совершить бесчестие святой. Злочестивый царь, открыв гроб, вынул оттуда с деревянным ковчегом чудотворные и нетленные мощи святой Эфимии, а вместо них положил какие-то гнилые вонючие кости, которые нарочно приготовил для этого, и опять, накрыв доской, ушел, унесший с собой воровским образом честные мощи. и положил их в одной из комнат царского дворца. Сестры же его и дочери тайно приходили к святым мощам, ходили благовониями, освещали свечами, почитая их и с любовью поклоняясь им. Но вскоре узнал про то злочестивый царь и тотчас взял ко всех с мощами и ночью бросил его в море. Наутро собрав толпу зловерных, он стал смеяться в лицо над правоверным народом, глумясь и укоряя мощи святой великомученицы. «Вступайте, глупые, посмотрите на обман, которым вас спрещают, называя нецленными чудотворными мощи славные Ефиме. Откройте гроб посмотрите, правда ли это!» И тотчас послал своих приближенных с народом открыть гроб. Пошли, открыли и увидели гнилые и вонючие кости. Еретики тогда начали смеяться и глумиться над правоверными, называя их поклонниками гнилых костей». Правоверные же удивлялись такой неожиданности, недоумевали, стыдились, жалели. Тогда многие подумали о всех чудесах святой, что это был обман, плевали на те гнилые кости, выбросили их вон, а также и тот мраморный гроб вытащили из церкви и храм Божий обратили в мерзость запустения. Его подвергли большому поруганию, и церковь-то стала как какой-нибудь пустой вертеп или скотское стойло. или даже хуже, потому что там было место для всякой скверности и нечистот. Потом внутри церкви кузнецы устроили кузнечные печи и стали заниматься там своим ремеслом. И где прежде слышалось пение божественных словословий, оттуда стали раздаваться звуки молотов, ударяющих по железу на наковальню. Послышались нелепые голоса сквернословия и бесчинный говор людей. Эти ремесленники жили в пустой церкви с женами и детьми, а в святом алтаре, как в закрытом месте, устроили себе отхожее место. И долго терпел Бог такие дела людей, такое осквернение его святыни, пока не погубил злых злом, возник опять православие, очистил и осветил свое место, сделав его опять селением славы своей. Когда честные мощи стихвальной мученицы были брошены в пучину морскую, плыл по смотрению Божьих кораблей из пристани, называемой Софиина. На этом корабле были два хозяина, братья Сергий и Сергон. Они, увидев близ своего корабля, плывший по воде ковчег, взяли его на корабль, думая, что в нем какое-нибудь земное сокровище, и, поставив паруса, поплыли дальше. Находясь в пристани, называемой авидова они открыли ковчег и увидели там нетленные мощи. От них исходило великое благоухание, И порадовались они духовному сокровищу, особенно когда в видении узнали святость тех мощей. А именно, в наступившую ночь они увидели над мощами великую славу, горящие светильники и свечи, и мужей светлых, поющих и восхваляющих Бога. После видения они стали молить Бога открытием этого святого. Какого мощи? Плыли они дальше по подплыли к острову, называемому Лимнос. На этом острове тоже находились чудотворные и мироточивые мощи святой мученицы Гликерии. Проведя ночь около этого острова, они увидели в видении святую мученицу Гликерию, идущую к их кораблю, а из корабля, вышедшую ей навстречу прекрасную девицу, они обе нежно обнялись. И сказала девица, пришедшая к девице, вышедшая из корабля, «Будь здрава, мученица Христова и сильная и всехвальная». Та же сказала ей в ответ, «Будь здрава, мученица Христова, Гликерия Блаженная!» И, приветствовав друг друга, разошлись. Святая Гликерия пошла к себе, а святая Есимия возвратилась на корабль. Это видение одно и то же было обоим братьям. Они очень обрадовались, что узнали, чьи это мощи, и в теплой молитве усердно припадали к святой великомученице Есимии, обнимали ковчег, целовали его, проливая от радости слезы. Они хотели это бесценное сокровище вести в свое Отечество, но Богу и Его Святой Угоднице не было этого угодно. Корабельщики поставили паруса и пустились в путь в свою сторону. Когда они были далеко уже от этого острова, внезапно поднялась буря и сильное волнение, и корабль прибило волнами опять к тому же острову. Опять корабельщики, как утихнет море, пускались плыть, но опять, по Божьему повелению, внезапно поднимались волны и приносили корабль к острову. И это делалось не два, не три раза, но много раз. И были все на корабле в большом недоумении. Наступила ночь, и явилась им Христова мученица и сказала, «Зачем стараетесь выносить меня туда и сюда? Я не уйду отсюда, не хочу идти туда, куда вы хотите меня вести И прибавила, «Мало разве мне было перенесения из Халкидона в Бизантию, в Тайград». Взвержение в море, принесение сюда. Зачем же вы хотите еще вести в далекие страны? Вам не по силам это, не трудитесь больше, но постройте мне маленький дом на этом острове, и я почию здесь. С этими словами она стала невидима. Честные братья Сергий и Сергон тотчас охотно повиновались по святой, остались... В пристани высадились с корабля на землю, вошли и объявили епископу того острова о мощах Ефимии Сихвальной и ее повеление Епископ обрадовался этому, но хотел им в тайне хранить святые мощи, велел. Так как и на том острове было получено грозное повеление злочастивого царя выбрасывать и предавайте огню святые иконы и честные мощи святых». из злочистивого приказания и миротативые мощи святой мученицы Гликерии крывали под пудом. Потом, присмотрев подходящее место, епископ благословил Сергия и Сергона на постройку маленькой церкви мученицы Христовой Есении. Неподалеку от берега моря вскоре постройка была завершена. Прибыл епископ, посвятил церковь и положил на святом алтаре в земле под пудом честные мощи, чтобы не узнали про них иконоборцы. После всего этого оба брата возымели благое намерение дать следующий обед святой мученице. «Не оставим, — сказали они тебя, святая великомученица Исимия Всехвальная, — и не отступим от твоих мощей честных, но здесь послужим тебе до конца нашей жизни». Дав такое обещание, они продали весь товар, который везли на корабле, отреклись от мира, стали жить при той церкви в посте и молитвах. И в скором времени, угодивши Богу, приставились в бессмертную жизнь по ходатайству святой прихвальной мученицы Ефимии, которой усердно послужили. Перед кончиной своей они положили на гробе святой мученицы каменную доску, чтобы не забылось вовсе место, хранящее в себе это прибогатое сокровище. И на доске написали так. «Мы, Сергий и Сергон, родные братья, плывя по Гелесконту, Тайградскому морю, взяли из моря носимые волнами честные мощи Всехвальных и Святой Христовой Мученицы Ефимии, и по повелению ее положили их здесь. Впоследствии епископ того острова построил прекрасную церковь и хотел перенести в нее мощи Святой Ефимии. Придя в ту маленькую церковь, которую построили братья, он совершал всеночные молитвы. Он задремал, и ему явилась святая со словами, «Не начинай того, что задумал делать, отче, преподобный. Я не послушаю тебя в этом, но иди к сестре моей, святой мученице Гликерии, помолись ей, и я стану просить, и она позволит перенести себя в твою церковь. Меня же оставь почивать на этом месте, пока я не возвращусь назад к себе». Эпископ проснулся в ужасе и не осмелился приступить к выполнению своего намерения. Святую же мученицу Гликерию, сберегаемую в другом месте, перенес он в свою церковь по совершению к ней молитву и положил ее под спудом. Так охранялись мощи святых от враждовавших против них злощестивых иконоборцев. Хотя они находились и под спудом, однако правоверные собирались к ним и с справляли их празднество, ибо теми угодницами Божьими подавалось исцеление всяких болезней. Однажды, в день памяти святой великомученице Ефимии, во время совершения празднества в ее церкви, случилось одному воеводе, стороннику и ревнителю иконоборческой ереси, плыть мимо того острова на кораблях с войском. Он постно он был куда-то по службе. Подъехав к пристани, он высадился на берег и увидел большое собрание людей около церкви, находившейся близ пристани. Просил и узнал причину празднования, а именно, что народ совершает праздник ради мощей, подчивающей там святой мученицы Ефимии, он злочестивый вышел из себя и бросился с войском на ту церковь и разогнал народ с криком «Разве это позволяют цари? поклонники вы, служители мертвых костей!» С такими ругательствами над православными христианами окаянный разорил ту церковь почти до основания. Мощи же святые остались целы под скудом и опустело это место на долгое время. По смерти злочистивого царя Льва и Саврянина вступил на престол сын его Константин по прозванию Капроним, царствов 741 по 775 год. От злого корня еще злейший отпрыск. Он не только отвергал почитание икон, но отвергал в самого Христа Бога и окаянный хулил даже причистую Деву Богородицу скверным своим языком. Ругался над святыми угодниками Божьими. С юности он привык к своему дурному, дурной жизни, ко всему. Научился волшебству и чародейству и беспощадно проливал человеческую кровь. Он превосходил жестокостью своего отца, много убил невинных и праведных людей. А иноков совсем изгнал из Царьграда. царство же он долго по пущениям Божьим за людские грехи. И, наделав бесчисленное количество зла, умер горькой смертью. После себя он оставил царство сыну Леону, который также был иконоборец, но не проявлял такой жестокости, как его отец и дед. По смерти же Леона воцарился сын его Константин с матерью Ириной 780-797 год, а Ирина 797-802, а это имя означает мир с греческого. Она поистине принесла мир Церкви Христовой. В малолетство ее сына она одна управляла греческим царством и правила хорошо и Богу угодно. Она исправляла все испорченное и разоренное и иконоборцами и возвращала изгонение святых отцов, изнанных за почитание честных икон. Действительно, она была благочестива и боголюбива. Она создала седьмой Вселенский собор в 787 году. со святейшим патриархом Стареградским Тарасием, 784-806 год, во главе. Таким образом, церквам святым было возвращено благолепие иконы, а иконоборческая ересь предана проклятий святыми отцами. Тогда и та церковь Святой Великомученицы Ефимии в Стареграде, близ ипподрома, о которой говорилось выше, и которая была опустошена львом и саврянином, была восстановлена благоверной царицей Ириною, Она велела очистить церковь от нечистот и исправить все разоренное, украсивая ее чачески благолепными иконами, снабдилась священными одеждами и драгоценными сосудами. Отстречена была церковь и стали совершать в ней опять, как прежде, божественные службы. И митрополит Халкидонский опять стал жить при ней. Христолюбивая царица Ирина усердно старалась разыскать мощи всехвальной мученицы Ефимии. тех пор, как лев и саврянин тайно похитил святые мощи и бросил их в море, пронесли среди православных слух об этом тайном злодеянии царя и рассказывали, что святые мощи где-то нашлись и сберегаются верующими. Царица и старалась узнать, где они. Господь же, исполняющий желания боящихся его, дал знать царице о честных мощах святой мученицы следующим образом. На том острове Лимноси где мощи, как было сказано, хранились под спудом, жил один известный человек по имени Анастасий, цаном Камит. Ему досталась собственность по наследству том месте, на котором два упомянутых выше брата, Сергий и Сергон, построили церковь в честь святой великомученицы Ефимии и скрыли в земле честные ее мощи, положив на гробе каменную доску с надписью. Этот Анастасий Камит, видя, что церковь всехвальной мученицы на его земле совсем разорена, вновь выстроил ее на прежнем основании и украсил с подобающим благолепием. Впоследствии случилось с ним напасть по несправедливой клевете завистливых людей, и он не повинно был лишен своего сана. Тогда он отправился в Старый Град, чтобы оправдать отложные клеветы и опять получить свой сан. Когда он искал там заступника и ходатайок царицы, ему кто-то сказал, что ему может помочь халкидонский митрополит, потому что он более других имеет право заступать за обиженных. Анастасий стал искать митрополита и нашел его во дворце. Припав к ему, он рассказал цель своего прибытия и просил митрополита помочь ему и походатайствовать за него. Митрополит же отказывался, говоря, «Не могу я этого сделать, мне не по силе это дело». С этими словами митрополит ушел из дворца в свой дом, а Афанасий шел за ним до архирейского дома. Увидя отвертую церковь, он вошел в нее помолиться. После долгой молитвы с коленопреклонением он сел где-то. В это время не было службы. Один из церковнослужителей очередной на той неделе подошел к нему с вопросом «Кто он?» и «Откуда?». Анастасия рассказала ему все о себе и открыл ему свое горе. А потом спросил церковнослужителя «Какого это святого церковь?» Тот отвечал «Это церковь святой великомученицы Ефимии Сихвальной». Как услыхал это Анастасий, тотчас, прижимая руки к груди, с любовью воскликнул, «О, моя святая Ефимия!» «Почему ты нас называешь ее святой?» — спросил церковнослужитель. Анастасий отвечал, «У меня в церкви, в моем доме ее честные мощи, поэтому я и осмелюсь ее называть своей». Церковнослужитель сказал, «Как это может быть? Правду ли ты говоришь? Смотри, не лги, а то плохо тебе будет». Ведь царица очень старается разыскать мощи святой Ефины, и митрополиту повелела молиться Богу о том, чтобы он открыл, где находятся честные мощи его мученицы. Анастасий сказал, поверь мне, честный человек, у меня мощи Ефины всехвальные, которая была в Халкидоне. Услышав это, церковный служитель попросил его немного подождать там. А сам радостный поспешил объявить об этом митрополиту, преподобному Андрею. Митрополит обрадовался и тотчас призвал к себе Анастасия, Распрашивал о мощах святой. Он рассказал все подробно, как рассказывают среди жителей того острова о честных мощах Естимии и Всехвальной, и как на каменной доске написано было двумя братьями, взявшими эти мощи из моря. Преподобный митрополит отправился в тот час к святейшему патриарху тарасии и рассказал ему об этом. А святой тот патриарх с митрополитом пошел к царю и его матери, взявшей и Анастасия с собою. И рассказали ей, о честных мощах мученицы Христовой. Все радовались и благодарили Бога. Анастасий же щедро был одарен и получил свой прежний сан. Немедленно снарядили богатый корабль и отправили на нем почетных лиц духовного сана и сарских придворных с Анастасием Камитом на остров Лимнос, чтобы перенести оттуда мощь святой Царьград. После благополучного плавания они прибыли на этот остров. Когда узнали местные жители, что прибыли царь Градца и хотят взять мощь и химии стихвальной, теклось множество народа весьма враждебного, хотели воспротивиться царским посланникам и не давать ему унести с их острова бесценное духовное сокровище, а более всего обрушивались на Анастасия Камита, называя его предателем. И начался уже ропот в народе, так что едва епископ Лемновский мог успокоить его, говоря «Люди!» Не противьтесь такой воли Божией и не возбуждайте гнева царя, царево прещение, подобно рыканье Львову. Когда умолк народный ропот, открыли гроб святой и вынулись под земли честные мощи невесты Христовой, как прекрасный цветок, и наполнился воздух благоуханием, и понесли мощи на корабль при пении псалмов со свечами и кадилами. Народ же со слезами провожал плач, и, что лишается такого драгоценного богатства... и стоял на морском берегу, провожая плывущий корабль глазами, пока он не скрылся из вида. Когда корабль прибыл в Константинополь, вышел весь город с царем и его матерью, и святейшим патриархом навстречу честным мощам мученицы Христовой, и приняли их с радостью и торжеством, понесли с честью в церковь, откуда они когда-то были тайно похищены еретиками». и положили на том же месте и в том же каменном гробе, где они лежали прежде. Так святая великомученица Исимия Всехвальная опять оказалась на своем честном месте в Царьграде, и славили за ее чудеса Бога, прославляемого святых Его, которому и от нас рассылается честь и слава ныне и бесконечные веки. Аминь.